Глава 20. Мысль пропустить бал соблазняла меня все больше. Уже второй вечер я просиживала в библиотеке, надеясь разузнать, где находится адрес семьи Адель. Другого места для этого я не придумала, а там мне попался кем-то забытый каталог бальных платьев. Цены на наряды были неподступными, но не могла же я и правда прийти на праздник в форме, лучше было вообще не показываться. Зарывшись в атласы и карты, я с волнением стала искать указатель «Лавандовое предместье, улица Серебряного ручья, дом 9. Я очень боялась, что это окажется непосильно далеко от Академии. Денег на дорогу у меня было мало, и жизнью за стенами Академии я тоже была незнакома. К счастью, Мне быстро удалось выяснить, что Академия находится в столице королевства с красивым названием Илмирис. Но дальше дело застопорилось. Магические карты этого мира сильно напоминали Google карты Я могла приближать их или отдалять пальцами, но я неизменно запутывалась в незнакомых названиях, которые совершенно не хотели запоминаться. Я облуждала взглядом по разным направлениям то приближая карту так, что видела название домов, то отдаляя до крупных городов. Но найти нужный мне адрес не могла, а время тем временем убегало. Ничего так и не найдя, я устала брела в свою коморку. Мне нужно было еще подготовиться к побегу, хотя мне с собой и взять-то особо было нечего. Все вещи сгорели, но я запаслась несколькими рогаликами и яблоками в дорогу. Я планировала завернуть свои скромные пожитки в блузу, а на себя надеть костюм для верховой езды. Он не так сильно выдавал во мне студентку Эка. Оставалось только дождаться бала. Но когда я вошла в комнату, то изумленно замерла на пороге. Посередине моей каморки... Неприлично поджимая друг друга на манекенах, красовались два великолепных бальных платья. Одно было глубокого синего цвета, того самого, который называют «королевский синий», с изящной витиеватой вышивкой, серебряной нитью. А второе — приятного цвета увядшей розы. Его воздушная юбка и лиф были усыпаны мелкими блестящими камнями. Оба платья были великолепны, и я догадывалась, кто их прислал. Одно должно быть подарок от ректора, а второе, вероятно, от Делиана. Но как определить дарителей, какое платье выбрать? Теперь, если я не появлюсь на балу, то оба этих мужчины начнут меня искать. Значит, идти все-таки придется. Если я надену платье от блондина... Это разозлит дракона, а его ревность праздничный вечер мне ни к чему. Если же я надену платье от Мардека, то дам ему понять, что ему удалось запугать меня, и я согласна принадлежать ему. А это не так. Но демонстрировать свою гордость и неповиновение в такой вечер будет ошибкой. Я тяжело вздохнула. Хочу я того или нет? но мне придется надеть платье дракона. Возможно, это и к лучшему. Так я разрушу несбыточные надежды Делиана. Ведь, кажется, он не воспринимает мои отказы серьезно. Я подошла к платьям и стала пристально разглядывать их со всех сторон. Но на обоих красовались только визитки магазина с пометкой «Служба магической доставки» и «Пожелание прекрасного вечера». Радовало только одно. Ни дракон, ни блондин не принесли их в мою комнату лично, а магическая доставка в этом мире, видимо, умела обходить печать на двери. По крайней мере, такую простенькую, как в моей коморке. Но это не решало моей основной проблемы. Платье придется выбирать наугад, и ошибка могла дорого мне обойтись. Последний день перед балом прошел для меня как в тумане. Я думала только о платьях, побеге и адресе, который не смогла найти. Но, судя по всеобщему настроению, остальные студентки тоже не могли сконцентрироваться на занятиях, а преподавательницы даже не настаивали. Многие из них тоже волновались перед балом, строя свои планы на профессоров, а, возможно, и ректора. Наконец... Долгожданный для всей Академии день настал. Я сильно нервничала ночью, потому встала с кругами под глазами. Теперь нужно было продержаться до вечера, ничем не выдав своего волнения. Конечно, побег в этот вечер я выбрала не просто так. Сегодня в Академию съедутся особые гости и различные мастера высокого уровня. Ворота будут открыты всю ночь. Да и прогуливающиеся по парку студенты не вызовут подозрений, ведь и там все было украшено к празднику. Но ну а следующий день после бала был выходным. В этом мире выходные вообще встречались крайне редко и были связаны только со значимыми праздниками. А день солнцестояния был нашим аналогом Нового года, насколько я смогла понять, и его праздновали с особым размахом. Свободное до вечера время я решила опять потратить в библиотеке. Вновь разложив перед собой карты, я снова стала путешествовать по незнакомому миру. «Все девушки сейчас заняты прической и макияжем, а вы сидите здесь». От раздавшегося надо мной голоса я подпрыгнула. «Что сегодня может быть важнее бала для студентки?» «Простите, госпожа...» Я не знала, как зовут библиотекаршу, потому смущенно замялась. «Госпожа Либрари, я никогда не видела, чтобы кто-то так странно изучал карты». «Я просто...» «Не знаете, как называется нужное вам место?» «Знаю, но...» «Тогда просто скажите карте и идите уже собираться!» Возмутилась госпожа Либрари, после чего развернулась и пошла к выходу. Видимо, ей тоже не терпелось навести красоту. Я же удивленно смотрела ей вслед. Неужели я столько времени потратила впустую, когда в магических картах есть функция голосового управления? Переживая, что я не так поняла библиотекаршу, я не смело произнесла. «Лавандовое предместье, улица Серебряного ручья. Карта перед моими глазами... Тут же закрутилась, а затем стала приближаться в масштабе, показывая мне такую желанную цель. Лавандовое предместье оказалось крошечным местечком с несколькими улицами. Неудивительно, что я долго не могла его найти. Но я была абсолютно счастлива, узнав, что оно находится на окраине Илмериса. Хотя столица и была очень большой, Все же это не непреодолимое расстояние, как если бы оно оказалось на другом конце континента. В приподнятом настроении я сложила на место карты и поспешила в свою коморку. Теперь нужно было позаботиться о своем внешнем виде и других организационных вопросах. В главный зал я шла не торопясь и чуть-чуть опаздывая. Я до последнего момента сомневалась, какое из платьев надеть, перебирала в памяти любые зацепки о вкусах мужчин, надежде отгадать, кто и какое платье прислал. Но оба наряда были изящными и дорогими. В итоге я доверила исход этого вечера такой детали, как цвет глаз блондина. Они были у него синие, и я положилась на то, что он мог подобрать платье под цвет своих глаз. Может быть, глупо, но ничего другого мне просто не пришло в голову. Теперь же я приближалась к высоко распахнутым дверям в мерцающем платье и молила неизвестных мне богов этого мира, чтобы мой выбор оказался правильным. Войдя в зал, я застыла от изумления. Было такое чувство, что помещение стало еще больше. Все вокруг было украшено цветами, а потолок будто исчез, демонстрируя нам ночное звездное небо, хотя на улице еще не стемнело. Вдоль стен были расставлены столы с закусками и угощениями. Их готовили лучшие повара королевства. А на украшенной цветами сцене находился какой-то музыкальный коллектив, скорее всего, жутко популярный, но совершенно незнакомый мне. По залу уже танцевали пары, От красоты женских нарядов и переливающихся драгоценностей щипало в глазах. Не знаю, сколько бы я стояла в дверях, мешая другим попасть на праздник, но ко мне подошел Делиан, словно он специально ждал меня где-то поблизости. Кажется, у тебя немало поклонников. Я уловила в его голосе нотки разочарования. Я облегченно выдохнула. Значит, синее платье и правда было от него. Много кто ценит внешнюю красоту, но мало кто интересуется состоянием души, сказала я, попытавшись создать ничего не значащую интригу. Надеюсь, что ты не причисляешь меня к таким кавалерам. Потанцуешь со мной? Блондин протянул мне руку. Я снова пробежалась глазами по залу. «Кажется, Мардока еще не было, значит, опасаться нечего». Кивнув, я вложила свою ладонь в протянутую руку. Делен подхватил меня по талию и втянул в танец. «Ты великолепно выглядишь», — произнес мужчина, кружа меня по залу. Я натянуто улыбнулась в ответ. Несмотря на красивое платье, я была не накрашена, А мои волосы подобраны в самую простую высокую прическу, которую я сумела собрать. И в то время, когда остальные студентки блистали своими драгоценностями, мою шею украшал скромный кулон на тонкой цепочке. «Я не дотягиваю до общего уровня. Не стоит рассыпать комплименты». «Красота не в косметике и украшениях. Она в настоящей тебе». «Даже придя на бал в той ночной сорочке, ты все равно бы была самой красивой девушкой в зале». Я смутилась от такого сравнения. «Делиан, я же уже не раз тебе говорила, что между нами ничего не может быть». «Я тебе не нравлюсь». В синих глазах мужчины промелькнула грусть. «Дело не в этом». «Я понял, что у тебя есть какие-то проблемы в Академии, но поверь мне, я смогу решить их все. Тебе нужно только довериться мне». Тут я как раз заметила вошедшую в зал мою главную проблему. Глаза ректора стали изучать зал, и я, испугавшись, нарушила рисунок круга, уводя Делиана дальше от входа. «Что-то случилось?» Удивился моей неожиданной инициативе блондин. Хочу поближе рассмотреть музыкантов. «Тогда перестроимся в следующий круг». Из-за наших сложных маневров я потеряла из виду Мардека и немного расслабилась, отдаваясь красоте момента. Это был первый в моей жизни бал. И как у любой девочки внутри меня что-то трепетало от восторга, хотя ничего в этом мире не походило, на красивую сказку со счастливым концом, но я пока не намерена сдаваться. Может быть, я уже совсем скоро найду убежище в семье Адель и больше не вернусь в академию и избавлюсь от ректора. Что если это мой последний вечер ВК? От этих мыслей мое настроение улучшилось, и я улыбнулась. Делиан пожал мою ладонь, видимо, полагая, что моя улыбка связано с ним. Я не стала разочаровывать мужчину. В конце концов, он немало для меня сделал, и если ему хочется витать в иллюзиях, то это его право. Я наслаждалась танцем, тем, как легко у меня получалось следовать за партнером, своим красивым платьем, приятной музыкой и красивым залом. Когда первый танец закончился, у меня даже не сбилось дыхание — Такими парящими были все движения, но стоило нам только остановиться, как за моей спиной раздался голос. — Позвольте мне позаимствовать вашу партнершу.